Глава 7 За Юлей закрылась дверь, и Женя осталась в полном одиночестве. За окнами выл ветер. Из столовой доносились приглушенные голоса. Постояльцы спустились к завтраку. Женя еще раз пробежала глазами по своим записям убийство убийством, но история, рассказанная Серафимом Васильевичем, ей была куда как интереснее. Наконец дверь гостиной распахнулась и вошел Тамерлан. «Я только что столкнулся с Юлей, и она заявила, что ты ее уже обо всем допросила». Он сел на диван рядом с Женей и, прищурившись, стал сверлить ее взглядом. «Не смотри ты на меня так, товарищ следователь», — зевнула Женя, потянувшись. «Будто кошка», — усмехнулся Тамерлан, любуясь женой. «Тебя долго не было. Юля спешила, вот и предложила не дожидаться тебя, а все рассказать мне». «А ты у нас, значит, теперь тоже следователь?» «Невелика премудрость задать человеку пару вопросов и записать ответы». «Тем более я слышала, о чем ты спрашивал остальных». «Вот», — она помахала у него перед носом блокнотом, «здесь все слово в слово». «Жень, мы договорились, что ты не будешь лезть». «Я и не лезу, Тамерлан Язович, я помогаю». «Помощница то моя», — усмехнулся Тамерлан и погладил Женю по лохматым кудряшкам. «Что ты будешь делать?» «Не мог он на нее сердиться, и все тут». Женя отстранилась, резко дернув головой. Труки помыл после того, как только что...» Она сморщила нос. «Труп таскал, улыбнулся Тамерлан. «Нет, забыл совсем». Женя округлила глаза и фыркнула от отвращения. Тамерлан расхохотался. «Да шучу я, сыщик мой, вымыл я руки, вымыл». «Беда у тебя с чувством юмора, Тамерлан Язвич». «Так что там с Юлей?» «Шутки шутками, а дело делать надо». «Да ничего», — пожала плечами Женя. «Ничего особенного она мне не рассказала. Все то же самое, что и Саид». Слышала, как Теосян с кем-то ругался в библиотеке, потом слышала смех, а потом проснулась, когда Саид опрометью бросился вон из комнаты, повалив лампу на столе. Значит, она крики кухарки не слышала? Слышала ее карканье уже чуть позже, но не самый первый вопль. Юля крепко спала. Все? Все? Она мне еще дала список всех служащих и гостей. Женя протянула Тамерлану исписанный именами листок. Женя собиралась еще кое о чем рассказать мужу но в дверь постучали. На пороге стояла одна из горничных. «Садитесь», — Тамерлан указал девушке на кресло. «Вы... Маша». Девушка робко села на самый краешек кресла, сложив руки на коленях. «Скажите, вы слышали что-нибудь сегодня ночью?» Девушка отрицательно помотала головой. «Нет, ничего я не слышала. Меня разбудили, когда тетя Ира, Ирина Дмитриевна, то есть уже обнаружила...» Она сглотнула, замявшись, не зная, какое слово будет уместнее. Тело. «А ложитесь вы поздно?» «Где-то в 12. «И вчера тоже?» «Да, примерно так. Я вчера закончила свои дела, а потом уже собиралась идти к себе, но к нам на пост пришел звонок из больших апартаментов. Вы же знаете, у нас здесь все устроено по старинке, никаких телефонов». Я поднялась к Диане Тиосян узнать, что мадам нужно, а потом спустилась в кухню и снова к ней отнесла лед. «Долго вы оставались у Теосян? Минут пятнадцать, может, двадцать. Я помогла ей переодеться, расстелила постель. Когда вы уходили от Дианы, ее муж уже поднялся к себе? Да. Он постучал в дверь, ну, ту, что в гостиную ведет. Но Диана, мадам, то есть, она его обругала. Девушка покраснела. Видимо, таких ругательств, которыми Диана обложила мужа, горничная отродясь не слышала. А что потом? Ну, потом я ушла. Ясно, протянул Тамерлан. А за сутки до этого вы относили к ним в номер бутылку коньяка? — Да, тоже я. — Скажите, Маша, а вчера вы убирали в апартаментах Теосянов? — Да, то есть не совсем. Уборку мы, горничные, проводим каждый день. — Во сколько? — Во время завтрака или чуть позже, как успеем. Но у Теосянов я вчера не убирала, они встали поздно. Лиза, это еще одна горничная, пошла наводить у них порядок во время ужина, пока все гости здесь были, внизу. «Что ж, спасибо вам, Маша!» — кивнул Тамерлан девушке. позовите к нам эту Лизу». «Да-да, сейчас». Маша, услышав, что вопросы к ней закончились, облегченно вздохнула и выпорхнула из дверей. Почти сразу же вошла вторая горничная. «Лиза?» — спросил Тамерлан. «Лиза, я и есть». Девушка неловко переминалась с ноги на ногу и мяла руками на крахмаленный фартук, с интересом уставившись на Тамерлана. Она была девушкой высокой, дородной, Румяное лицо украшало россыпь веснушек, темно рыжие волосы заплетены в тугую толстую косу, которую Лиза перекинула вперед на высокую необъятную грудь. «Лиза, я старший следователь. Знаю, знаю», — перебила Тамерлана девушка и тут же еще гуще, покраснев, добавила. «Нам положено знать всех гостей. И по именам, и вообще». «А это вот жена ваша», — Лиза широко улыбнулась Жене, будто гордясь тем, что так хорошо всех запомнила. «Вижу, девушка, вы бойкая и наверняка все подмечаете», прищурившись, лукаво улыбнулся Тамерлан Лизе. Той лезть пришлась по вкусу. «Ваша правда, господин старший следователь. Значит, наверняка сможете оказать мне неоценимую помощь. Да вы садитесь, садитесь, Лиза. И расскажите-ка нам, что ваш зоркий глаз заметил вчера». «А я и расскажу. Все расскажу, как на духу». Лиза во все свои круглые глаза смотрела на Тамерлана, Она, судя по всему, была в восторге, что следователь из Москвы, весьма примечательный мужчина, к слову сказать, обратил на нее, Лизу, внимание. Да не просто обратил, а распознал в ней человека полезного. Вон помощи просит в расследовании. «Вы вчера вечером убирали номер Теосянов?» «Убирала, убирала», — согласно закивала Лиза. «Сначала у нее, потом у него, а потом и гостиную прибрала». «Скажите, Лиза, а никто в номер не поднимался, пока вы там были?» «Нет, никто». «Да, говорю ж, убирала я, когда все ужинали, чтобы не мешать». «И никто в номер не заглядывал». «Может, из других гостей?» Лиза замялась. «Нет, не заглядывал». «А видели вы у них в номере бутылку коньяка?» «Да, была там бутылка, стояла у нее, у Дианы на зеркале», поспешно ответила Лиза, зардевшись румянцем пуще прежнего. «У Дианы, значит?» Да. Я бутылку завинтила как следует и убрала в гостиную, в бар к другому алкоголю. А много коньяка в бутылке оставалось, заметили вы? Щеки Лизы стали похожи на два красных помидора, пальцы вцепились в передник, глаза забегали. «Да не знаю я». «Ну-ну, Лиза, вам не стоит меня бояться. Говорите, что знаете. Я ведь все равно узнаю правду». Тамерлан видел, что Лиза что-то скрывает и хотел дожать ее. Лиза подняла на Тамерлана глаза, И тут же снова потупила взор. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Лиза заговорила. «Да это все Алешка, затраторила Лиза. «Я и не хотела вовсе, а он говорит, мол, никто и не заметит. Но мы и попробовали. Да только капельку, там и не убавилось ничего». «Алёшка? Вы же сказали, в номер никто не заходил, пока вы там были». «Ой!» — Лиза шлепнула себя ладонью по губам. «Расскажите-ка подробно». Лизе пришлось все поведать следователю. У них с Алёшей, оказывается, были шуры-муры, как говорил Сима, посмеиваясь над молодыми. Пока Лиза наводила порядок в номере Теосянов, к ней заглянул Алёша, приметил бутылку коньяка, которую Лиза как раз собиралась отнести на место, и предложил попробовать. Говорит, когда мы еще такого коньяка выпьем, Лизавета? Ну я и согласилась, но мы только капельку, правда-правда. Лиза даже перекрестилась и поцеловала в нательный крестик в знак того, что она не врет. Когда Тамерлан выслушал девушку и, наконец, позволил ей уйти, Лиза робко спросила: Вы, Юлечке Алексеевне, расскажете? Не расскажу, Лиза, если пообещаешь, что больше так делать не будешь. Не буду, не буду, господин следователь, это всё Алешка, черт меня попутал. Ну-ну. Лиза глянула на Женю, снова раскрасневшись. И я не расскажу, Лиза. Не бойтесь. Хороший вы! Расплылась девушка улыбкой. «Лиза, у меня к тебе будет просьба», — сказал Тамерлан, пристально посмотрев ей в глаза. «Если увидишь или услышишь разговоры, какие странные, не забудь мне рассказать». Все сделаю», — радостно закивала Лиза, — «и услышу, и увижу, и вам доложу». «Вот и умница. А теперь беги». Лиза вышла, а Женя фыркнула, глядя на мужа. «Ну, ты расплылся перед ней, Тамерлан Язвич, сама обходительность». «Ничего ты не понимаешь, Женька» с такими, как Лиза, так и надо. Она, пугая ее вопросами да суровым видом, и она ни слова тебе не скажет. А теперь она будет моими глазами и ушами, потому что чует мое сердце, ни черта мы из этих расспросов не узнаем. «Шпионкой, значит, твоей будет...» «Не шпионкой, а помощницей», — улыбнулся Тамерлан. После Лизы в гостиную к ним пришла помощница повара, а за ней еще одна горничная — которые никакой новой информации следователю не поведали. Алеша подтвердил слова Лизы по поводу коньяка, но с кем Тигран разговаривал в библиотеке, он сказать не мог. Голоса слышал, но не видел. «А какая разница, с кем Тигран был в библиотеке? Отравился-то он коньяком, который в номере был?» — спросила Женя. «Нам, милая, нужно знать все детали. С кем говорил, когда, о чем. «А с коньяком этим ведь странная штука получается», — задумчиво протянула Женя. Диана пила его накануне, и ничего. Алёша с Лизой попробовали, и ничего. А потом Тигран хлоп и отравился. «И какой же вывод ты делаешь, Женя?» «Два вывода». «Ну-ну», — заинтересованно посмотрел на нее Тимерлан. «Либо, чтобы яд оказался смертельным, нужно было выпить не глоток, а очень много, что Тигран и сделал». «Либо...» Кто-то подсыпал яд уже после того, как Лиза и Алёша попробовали коньяк, но до того, как в номер поднялась Диана. «Правильно мыслишь, Женя. Тебе бы в сыщике». «Всё шутишь?» — усмехнулась она. «Ну а ты к каким выводам пришел? «К таким же, как и ты, но склоняюсь ко второму. Иначе Алёша с Лизой, если и не отравились, то наверняка почувствовали бы себя плохо. все таки яд оказался хоть и не мгновенного, но довольно быстрого действия. Хотя задумчиво произнес Тамерлан. Есть еще и третий вариант. Это какой же? Яд подсыпала Диана, когда вернулась в номер после сцены внизу. А перед нами она, получается, разыграла пантомиму? Вполне может статься. В дверь постучали, и в гостиную вошел Жан Винтер. Тамерлан не стал ходить вокруг да около, а сразу приступил к вопросам. «Скажите, Жан, что вы делали вчера после того, как мы все разошлись по комнатам?» «Отправился к себе», — тут же ответил мужчина. «Сразу?» — уточнил Тамерлан. «Да». «А ваша жена?» «Мы поднялись в свой номер вместе, приняли душ и легли спать». «Душ вы вместе принимали?» Жан удивленно вскинул бровь. «А это имеет значение?» «Не имело бы, не спрашивал бы». Тамерлан сверлил мужчину взглядом. «Что ж», — красиво очерченных губ Жана коснулась легкая улыбка. «Душ мы принимали вместе» а потом сразу легли спать, и вы не выходили после этого из номера? — Нет. Зачем бы мне выходить? — Например, чтобы поговорить с Теосяном. Много чести, — усмехнулся Жан. — Скажите, в каких отношениях вы были с убитым? — продолжал расспрос этомерлан. Ни в каких. — Вы были знакомы с ним до приезда сюда? — Был. Жан помедлил, а потом добавил. — Мы пересекались. Видите ли, наши деловые интересы лежат в одной плоскости. То есть вас можно назвать коллегами, партнерами?» Тамерлан всматривался в непроницаемое лицо мужчины напротив. «Скорее, мы были конкурентами». Жан замолчал, а Тамерлан продолжал смотреть на него в упор. Однако тот под взглядом следователя не смутился, сидел все так же, небрежно закинув ногу на ногу. Пальцы его левой руки отстукивали мерный такт на подлокотнике кресла. «Ну хорошо», — сказал Жан, сдаваясь. Несколько лет назад моя компания участвовала в тендере на строительство огромного элитного жилого комплекса. Компания Тиграна тоже выдвигала свой проект. Тигран Тиосян из тех бизнесменов, кто всегда играет грязно. Никакой здоровой конкуренции. Если он хочет что-то, он это получает. Как я понимаю, тот заказ достался ему? Он дал огромный откат, пожал плечами Жан. И таким образом не оставил никому и шанса значит с теосяном у вас были давние счеты жан лишь слегка улыбнулся пальцы все так же стучали по деревянному подлокотнику тук тук тук тук тук тук тук это всего лишь бизнес ведь это не делает меня убийцей может и не делает еще какие то вопросы холодно поинтересовался жан вы слышали утром крики кухарки спросила женя слышал а почему не спустились «Подумал, что опять у кого-то галлюцинации», — усмехнулся Жан. «Что ж, спасибо вам, не смею больше задерживать», — вежливо кивнул мужчине Тамерлан. Когда он вышел, Женя сказала. «Знаешь, что мне Юля сказала, пока мы с ней здесь беседовали?» «Что?» «У всех присутствующих, кроме слуг до нас с тобой, был зуб на Тиграна». «Неужели?» «Да». Она сказала, что каждый из них имел причины желать ему смерти, в том числе и они с Саидом. «Она объяснила, почему?» Тамерлан кинул заинтересованный взгляд на Женю. «Нет, сказала, чтобы ты выяснил это сам. И еще одна важная деталь...» Тамерлан вопросительно приподнял бровь. Юля пригласила сюда Инну и Марину Дорониных, а также семью Виноградовых, по настоятельной просьбе самого Тиграна. «Вот как?» «Да». Юля сказала, что Тигран — Узнав, что они скоро планируют открытие, позвонил ей и буквально потребовал, чтобы она пригласила этих людей. Ну и, конечно, сказал, что они с Дианой тоже приедут. Интересно. И неужели Юля не была против? Нет. Они знакомы с Доронинами и с Виноградовыми очень давно, поэтому Юля посчитала, что не будет беды в том, если здесь будут присутствовать те, кому Тигран благоволил. А он к ним благоволил? Выходит, что так... «Нам нужно постараться выяснить, кто с кем в каких отношениях был до приезда сюда». Тамерлан запустил руку в волосы, устало потянулся. «Тиосян настоял, чтобы приехали именно эти люди, но при этом Юля тебя уверила, что абсолютно у всех было желание этого Тиосяна убить». «Так она сказала», — пожала плечами Женя. М «Да, жаль, что случилась эта снежная буря. Я бы с удовольствием сплавил это дело на руки местной полиции». Голова идёт кругом. А мне кажется, что все это очень интересно. Ты, милая моя профессорша, решила переквалифицироваться в сыскари? А почему бы и нет? Улыбнулась Женя. Вошла Полина Винтер. Она стремительно прошла к креслу, где несколькими минутами ранее сидел ее муж. Мы что, теперь все подозреваемые? Она была раздражена, даже зла. С какой стати вы решили учинить нам всем допрос? Пока это не допрос, а выяснение обстоятельств. Холодно, — холодно ответил Тамерлан. «Каких еще обстоятельств? Вы думаете, кто-то вот так возьмет и выложит, что это он всадил в этого ублюдка нож?» «Ну, вы-то этого не делали». «Не делала», — всплеснула руками Полина. «А если бы и сделала, то точно не созналась бы». Она откинулась на спинку кресла и начала нервно разглаживать пальцами чёрное коре, перебирать челку, которая от ее резких движений разлеталась в разные стороны. Теперь Полина Винтер старалась уложить ее на место. «У вас интересная прическа», — кивнула она Жене. «Хотите, дам вам телефончик своего мастера, чтобы привел ваши кудри в порядок?» «Моим кудрям ничего не поможет», — вежливо процедила сквозь зубы Женя. «Ошибаетесь, умелые руки могут творить чудеса». Она наконец-то закончила перебирать перышки и снова обратила взгляд на Тамерлана. «Задавайте свои вопросы, раз уж надо». Тамерлан усмехнулся. «Скажите, вы ночью ничего не слышали?» «А что я должна была слышать?» «Разговоры, например?» «Разговоры, говорите?» Она хлопнула длинными ресницами и, склонив голову на бок, добавила. «Слышала». Тамерлан оживился и даже подался чуть вперед. «Жан быстро уснула, а мне безумно захотелось пить. И, как назло, в нашем номере закончилась вода. Не было ни капли. И я спустилась». «Вы не вызвали горничную?» Полина расхохоталась, обнажив белоснежные, идеально ровные зубы. Дождешься их как же». Я позвонила, но эти клуши не думали подниматься, поэтому пришлось самой отправиться на поиски воды. «И куда вы пошли?» «В столовую, конечно. Уже на лестнице я услышала голоса и пожалела, что спустилась в одном пеньюаре. Еще не хватало, чтобы эта жирная свинья меня увидел полуголый. «Вы имеете в виду Тиграна Тиосяна?» — уточнил Тамерлан. «Ну да. Он как раз был в библиотеке и о чем то там разглагольствовал». Полина поморщилась от отвращения. «А вы слышали, с кем он разговаривал?» «Да, с Павлом Виноградовым». Женя смотрела на Полину во все глаза. Хоть женщина и кипела желчью, но она была пока что единственной, кто дал им хоть какую-то информацию. «Вы узнали Виноградова по голосу?» «Нет, конечно. Мы не так близко знакомы, чтобы я его по голосу узнавала». «Тогда почему решили, что это он?» «Потому что он крикнул, мой сын!» И я догадалась, что они ругаются из-за того, что произошло чуть раньше» когда Тигран обозвал того мальчишку щенком. «А что-нибудь еще вы слышали?» «Почти ничего. Не очень мне хотелось их подслушивать». «И все же», — настаивал Тамерлан, в надежде, что Полина расскажет им еще хоть какие-то подробности. Тигран рассмеялся и зло так передразнил Павла. «Мой сын, мой сын!» А потом добавил, «А как же мой сын?» Брови Тамерлана удивлённо поползли вверх. «Так и сказал». «А как же мой сын?» «Да», — сказал и снова расхохотался. После этого я услышала, как дверь библиотеки открылась, а потому поспешила скрыться в столовой. «К чему вы спрятались?» «Нет, ну вы посмотрите на него. Почему я спряталась?» Полина взглянула на Женю, ища у нее понимание. И нашла. «Тамерлан, Полина же сказала, что была в одной сорочке. Ах, да-да». «Больше я ничего не слышала. Павел, кажется, поднялся к себе». Я подождала еще чуть-чуть и тоже ушла в свой номер. А Тигран оставался в библиотеке? Да, ходил там туда-сюда, как зверь в клетке». Полина передернула плечами так, будто ей было противно одно только упоминание имени Тиграна Тиосяна. «Что ж, вы нам очень помогли, Полина. Жаль, что денег вы за это не заплатите», — усмехнулась она. «Ну, я пойду». «Подождите», — остановил ее Тамерлан. «А какие у вас были отношения с Теосяном? «Не было у меня с ним никаких отношений», — помотала она головой. «Неужели?» Тамерлан наклонился вперед, загадывая в глаза женщине. «Тогда почему вы так радуетесь, что он мертв? Полина сразу вся будто поникла, вжалась в кресло. С лица её сползла высокомерная улыбка, но уже через секунду женщина совладала с собой, сделав прежнее надменное выражение лица. «Это так очевидно?» — ехидно спросила она. «Вполне». «Всегда знала, что плохая из меня актриса», — вздохнула она. «Да, я рада, что эту сволочь наконец-то укокошили. И я даже жалею, что не я догадалась прихватить сюда яду и травануть его». «За что вы его так ненавидите?» — мягко спросил Тамерлан. «Бьюсь об заклад, проживен под этой крышей хотя бы на один день дольше, и вы сами бы с удовольствием пришили его». «И все же. Это не имеет значения». Полина встала с кресла. Это никак не связано с его смертью, ведь убила его не я. К сожалению, не я. Она быстро пересекла гостиную и захлопнула за собой дверь. «Хотела бы я знать, чем ей так насолил Тиасян», — прошептала Женя. «Вот и узнай, Женя». «В смысле? Когда мы закончим с этим импровизированным допросом, найди способ поговорить с Полиной. Я уверен, она очень хочет рассказать, что у нее на душе накипело». «С чего ты взял, что она мне расскажет?» Женя нахмурила брови. «Вспомни Олю Печёнкину, ведь она тебе много интересного тогда рассказала. Она — ни черта». «Значит, теперь не только Лиза у тебя в шпионках, но и родная жена?» — растянулась в хитрой, но довольной улыбке Женя. «Помощницах Женя в помощницах!» — улыбнулся Тамерлан, откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза. «Отпуск, мать его! Это должен был быть их с Женей отпуск».